Глава 36. На следующее утро Билл встал на рассвете, решив, что не может ещё и день провести вместе с Марианной. Наконец он принёс ей книги и теперь был рад этому. У неё есть чем заняться, а он может со спокойной совестью отправиться к капитану Джонсу, с которым был хорошо знаком. К тому же он знал, что на борту находятся подозреваемые. Джонс и Бэл разработали план дальнейших действий на случай Если вдруг парочка потеряется, когда судно пришвартуется во Франции. Бэл убедил себя, что они с Марианной должны сосредоточиться на выполнении своей задачи, поэтому не могут проводить всё время вместе. Но в глубине души он был вынужден согласиться с ней, что не следовало им заниматься любовью прошлой ночью и продолжать эту связь тоже жестоко по отношению к ней. Он сам не понимал, что в этой женщине особенного, почему к ней так тянет что его хвалённое самообладание даёт сбой. Марьяна права, не может быть будущего у маркизы и горничной. Однако в последнее время Бэлл всё чаще задумывался, почему. Он хотел бы продолжить общение с ней и дальше, а не хорошие партнёры. Бэлл раньше всегда работал один, но оказалось, что с женщиной куда удобнее. Можно было изображать супругов. А брак — нет, это исключено. Он даже не знает, кто она. Да, ему известна ее фамилия, так же, как и то, что ее братья служили в армии. Но это все маловато для серьезных отношений. В любом случае, он не может сделать ее маркизой, даже если бы захотел. Что касается брака, был вообще никогда всерьез об этом не думал. Нет, он, конечно, знал, что когда-нибудь ему придется жениться, чтобы произвести на свет наследника. Но это когда-нибудь казалось очень далеким, да и времени думать об этом не было. Всё занимала работа. Теперь, познакомившись с Марианной, он впервые задумался о будущем. И эти мысли так его пугали, что был сам себе удивился. Он ещё никогда в жизни не испытывал такого страха, даже когда приходилось смотреть в дуло пистолета. В кают он вернулся поздно вечером. К этому времени Марианна уже прикончила Бренти. Оказалось, что напиток не так уж плох. Тем более, что ничего другого все равно не было. Разумеется, большую часть дня она провела за чтением, хотя ее всегда влекли воспоминания о том, как они с Беллом занимались любовью, поэтому продвинулась не слишком. Правда, книга «Чувство и чувствительность» ее задела за живое, тем более, что одна из героинь носила ее имя. Они поужинали, Юнга унес посуду, и Марианна, присев на край койки рядом с Беллом, поинтересовалась. Семейе, сегодня не надо больше встречаться с капитаном. Нет, почему ты спрашиваешь? Да вот хочу быть уверена, что ты не сбежишь, если я опять спрошу, почему ты совсем не пьёшь. Его лицо исказило гримаса. Ты ведь поняла, что я не хочу об этом говорить. Так в чём же дело? Ну, так, интересно. Был, снял ботинки, привалился спиной к стене. Марианна, немного поколебавшись, последовала его примеру. «Неужели всё так плохо, что ты не можешь сказать?» Их руки лежали на матрасе рядом, пальцы соприкасались, но Белл убрал свою, шумом выдохнул, потер ладонью лицо и, не глядя на неё, сказал «Мой отец пил много и превращался в животное». Судно качнуло, и Мариане пришлось схватиться за его плечо, чтобы не свалиться с койки. А Белл продолжал говорить, будто ничего не заметил. Ещё мальчишкой я отдал за рог никогда не брать в рот спиртного. «Надеюсь, тебя не шокирует, что я иногда выпиваю?» «Нисколько», — заверил её Белл. «Все мои друзья пьют, а Уортингтон и Кендал даже временами злоупотребляют». Марианна немного помолчала, но любопытство взяло верх. «Твой отец... Он что, проявлял жестокость?» Белл потёр рукой лоб. «Да, но, как правило, к матери». Даже поднимал на неё руку. О, господи, Марианна инстинктивно сжала его ладонь, но был поморщился. Я не люблю говорить об этом. Он опять устремил невидищий взор на стену, хотя вряд ли её видел. Ещё ребёнком я видел синяки на лице и руках матери. Тогда я не понимал откуда они, но когда стал старше, как-то раз, услышав их крики, вбежал в её комнату, увидел, как он её бьёт, попытался остановить, был судорожно вздохнул. Словно Зэнава переживал тот ужас, тряхнул головой. Я выбежала оттуда с парой синяков, но не это было самое страшное. Мне притекла сама мысль, что я не в силах остановить его, не позволять причинять ей боль. Бэл стиснул зубы, глаза его сверкали гневом. Марьяна положила руку ему на плечо. Это, наверное, было ужасно. Да, но лишь до тех пор, пока я не подрос настолько, чтобы её защитить. Когда мне было 12, и я приехал из Изыта на дамой на каникулы, я смог дать ему отпор. Ублюдок получил такой удар в челюсть, что рухнул как подкошенный и долго не мог прийти в себя. А когда он наконец очухался, я ему пригрозил, что если ещё хоть раз тронет её, убью его. Ну и как помогло? Белки внул. Да, он больше никогда её не бил. Но ну, слава богу, было всё нормально до тех пор, пока Он судорожно вздохнул. На смертном одре отец послал за мной, но я отказался прийти. Марианна ахнула, но, опомнившись, неуверенно проговорила: "Тебя нельзя за это винить. Потом мама сказала, что он хотел попросить прощения, но я не дал ему этого шанса". Марианна тряхнула головой, но промолчала. Это была самая большая ошибка в моей жизни. Надо уметь прощать. Мама же смогла А вот я нет. Знаешь, проговорила медленно Марианна. Когда в последний раз видела Фредерика, мы поссорились. Ему не нравился молодой человек, который за мной ухаживал. Он считал, что мы должны расстаться. Мы даже толком не попрощались. С тех пор не проходит и дня, чтобы я не сожалела об этом. Мне бы так хотелось попросить прощения, сказать, что он был прав. Бэл грустно улыбнулся. Нет, это не одно и то же. Я-то знал, что другого шанса не будет, но всё равно отказался прийти к нему, исключительно из гордыни и упрямства. Ты правильно сделал, что рассказал мне об этом, прошептала Марианна. Тот, кто знает, что такое боль, никогда не причинит боль ближнему. Был рассеянно кивнул. Знаешь, мой отец сы ему подобные, Бротон, например, готов на всё ради выпивки. Возможно, таков и наш предатель. А почему ты выбрал для себя такую опасную работу? Бел прикусил губу и надолго задумался. Мне всегда хотелось, чтобы всё было по справедливости. Марианна опять взяла его руку. Это хорошо, Бел. Думаю, пора спать. Он встал и отвернулся, чтобы дать ей переодеться, потом задул фонарь и лёг рядом. Марианна, раздался его голос в темноте. Ты ведь тоже что-то не договариваешь. Твоя речь ничем не уступает той, что звучит в лучших гостиных Лондона. Нет, я не леди, заявила Марианна, если именно это тебя интересует. Пока судно шло до Кале, Марианна пыталась читать, но могла думать только о том, что будет, когда всё закончится. Белл заподозрил, что она слишком хорошо образована для горничной. Что ж, она и не была таковой. Пока жила у леди Кортни, где её научили грамоте, а потом после гибели брата и знакомства с генералом Гримальди, Прошла дополнительное обучение, если можно так сказать, шпионскому ремеслу. Ее направили в дом лорда Копперпота, поскольку существовало подозрение, что именно он предатель. По правде говоря, она вряд ли сейчас могла сказать, кто она. После смерти отца ее мать так сильно горевала, что замкнулась в себе. Перестала с кем-либо общаться и спустя год тоже умерла. Дэвид и Фредерик отправились на войну. У Марианны не было выбора. Пришлось самой о себе заботиться. К счастью, знакомая отца, леди Кортни, предложила ей стать компаньёнкой до тех пор, пока её племянница не станет достаточно взрослой, чтобы занять это место. После гибели Фредерика у Ммряны появилась цель в жизни, главная и единственная найти его убийцу. Это стремление настолько захватило её, что она почти не помнила, о чём мечтала раньше. В её жизни появился Уильям, но их связь быстро закончилась. Он исчез ещё до того, как она успела помечтать о спокойной жизни с мужем и детьми. Марианна начала уже думать, что так и останется горничной, когда появились новости о Фредерике. Её чувства к Уильяму изрядно поблёкли, когда появился Бэл, и это пугало, так как он был способен разбить ей сердце. С Уильямом Марианна постоянно твердила себе, что их любви, любви, которая не существовала, по крайней мере, с его стороны, Достаточно, чтобы преодолеть предрассудки, не позволявшие ему, рыцарю, жениться на девушке, стоявшей ниже его на социальной лестнице. Она довольно быстро прозрела. Уильям никогда не имел намерения жениться на ней, только использовал ее. Марианна находилась на пресловутой социальной лестнице настолько ниже маркиза, что об этом и думать не стоило. Поэтому их с Беллом время подходит к концу. Как только арестуют преступников, Она отправится на поиски Дэвида, а Белл приступит к выполнению следующего задания. Они очень скоро расстанутся, но об этом Марианне думать не хотелось. Той ночью Белл крепко обнял её и попросил, «Позволь мне держать тебя в объятиях, а о большем я не смею мечтать». Марианна не стала возражать, поскольку ей безумно хотелось того же, просто закрыла глаза и представила себе, что всё по-другому. «Марианна, а...» Что если мы останемся партнёрами? спросил голос из темноты. Нет. Но почему? Она вздохнула. Бэл поделился с ней неприятными и весьма болезненными воспоминаниями, и было бы справедливо ответить ему тем же. Я не хочу опять испытать боль. Ты знаешь, я давно потеряла невинность, а соблазнил меня джентльмен, представитель высшего общества. Кто это сделал? гневно вопросил Бэл. Его звали сэр Уильям Годфри. Бэл приподнялся на локте и посмотрел на неё сверху вниз, хотя и не мог видеть её лица. Он говорил, что любит меня, сказала Марианна. Обещал сделать всё возможное и невозможное, чтобы жениться на мне. Но всё это была ложь. Я тебе никогда не лгал и впредь не собираюсь, по крайней мере, в чём-то серьёзном, ну, кроме разве что имени. Что она могла? Только кивнуть. Бэл прав. Он никогда не говорил ей, что любит её.